Глава 68 Когда Тиффани ее пригласила, Лори подумала, что Шарлотта не преувеличивала, когда описывала дом. Он был полон реликвий. «Я должна начать с извинений», — сказала Лори. «Женщина, которая только что была, у вас не работает на издательство. Она приходила по моей просьбе». Тиффани ахнула. «Это ужасно». Лори подняла руку. «Мне очень жаль». но у меня имелись на то серьезные причины. И я объясню вам все чуть позже, но это срочно. Мне известно, что сигнализация в Метрополитен на выставке одежды первых леди сработала из-за вас. Сейчас меня менее всего интересует браслет. Я пытаюсь найти убийцу». «Ну как вы догадались?» – поразилась Тиффани. «Тиффани, сейчас у меня нет времени на объяснение, и мне жаль, что не имеется другого способа получить то, что мне нужно». Вы думали, что Том делает вам одолжение, обеспечивая вас альбина на тот вечер. Но я практически не сомневаюсь, что и он получил алиби от вас. Я уверена, что Том убил Вирджинию Уэйклинг». Тиффани побледнела, когда Лори закончила свою небольшую речь. «Не может быть!» «Да, я вас понимаю. В это трудно поверить». «Что касается браслета, я знала, что он не представляет ценности», сказала Тиффани со слезами на глазах. «Просто когда я его увидела, то сразу поняла, как будет рада бабушка получить его назад». «Конечно, но это ваш шанс все исправить», — сказала Лори. «Готовы ли вы подтвердить для полиции и на камеру, что были с Томом Уэйклингом на втором этаже не все время?» «Меня арестуют. Я уверена, так и будет». «Вовсе нет. Я знаю детектива, который возглавляет расследование убийства Вирджинии Уэйклинг. Я не сомневаюсь, что он гарантирует вам неприкосновенность, если вы дадите показания. А теперь расскажите, что произошло на самом деле». Я запаниковала, когда услышала шум и поняла, что-то случилось. Нервно заговорила Тиффани. Я бросилась обратно на первый этаж и сообразила, что никто не заметил моего отсутствия. Но потом полиция начала задавать вопросы, и мне стало очень страшно. Тогда я рассказала том о краже. Он предложил мне помочь, предоставив алиби. Мы действительно пробрались на второй этаж вскоре после ужина и немного повеселились перед картинами. Мы услышали, что идут какие-то люди и спрятались. Это были рабочие. Том предложил спуститься вниз по отдельности. Так было меньше шансов, что нас кто-то заметит. Тогда я и взяла браслет. Я испытывала к Тому огромную благодарность, когда он согласился сказать, что мы все время находились вместе. Мне бы через тысячу лет не пришло в голову, что у него имелся совсем другой мотив участия. «О, Господи, вы правда думаете, что он убил ту несчастную женщину?» «Теперь благодаря вам, Тиффани, мы гораздо ближе подошли к правде», сказала Лори. «Я договорюсь с полицией, а завтра приеду со съемочной группой. Сейчас же заприте двери и сразу звоните 911, если Том попытается с вами связаться». На лице Тиффани появился страх. «Я предупреждаю вас лишь на всякий случай», заверила ее Лори. «Он понятия не имеет, что я его подозреваю». Лори снова тепло поблагодарила Тиффани, подождала, когда та запрет за ней дверь и ушла.